Он идёт. Голос Эрни в миниатюрном наушнике Лолы раззвучал ни громко, ни всё же она различила в нём волнение, несмотря на то, что злоумышленники уже предприняли одну попытку похищения Шута. Она почему-то сошла им с рук, и вот теперь они решили попробовать снова. Они даже мысли не допускали о том, что их вторично может постичь фиаско. Как бы ни был забывчив капитан, в конце концов, он непременно должен был бы обратить внимание на то, что одни и те же люди пытаются совершить на него покушение, и уж тогда обязательно принял бы меры по пресечению посягательства на его безопасность. Если бы сорвалась вторая попытка... Без мажнсти попытаться в третий раз похитить шута могло и не представиться. Лола сделала глубокий вдох и постаралась сосредоточиться. Свою роль она должна была сыграть без сучка, без задоринки, иначе нечего было и надеяться на успех всего плана. Она верила в то, что способна всё сделать так, как задумала. Боялась она только того, что нарушится запланированный порядок действий, или что-нибудь не то вытворит Эрни, или шут ту поведёт, и тогда не будет никакого толку от всех столь старательно проведённых приготовлений. Шут вообще был на редкость везуч, чего он с точки зрения Лолы не заслуживал. Лола затаила дыхание и не дышала до тех пор, пока не услышала ровные шаги в коридоре. Тогда она медленно выдохнула. Как только идущий по коридору человек поравнялся с тем местом, где она пряталась, Лола выбежала оттуда с диким воплем «Помогите! На помощь!» Рыдая, она рухнула на пол прямо под ноги будущей жертве и закрыла глаза. «Что с вами, мисс?» услышала Лола и, Незнакомый голос, и отропив от неожиданности, открыла глаза. К ней с выражением озабоченности на лице склонился официант, державший на ладони правой руки накрытый поднос, который по всей вероятности нёс к кому-то в номер. "Ничего", пробормотала Лола и, поднявшись, стала кутаться в старательно изорванное платье. "Но мисс Ведь вы и звали на помощь, обескураженно проговорил официант. Ой, заткнись, а, рявкнула Лола и поспешила прочь. Официант проводил её недоумённым взглядом, пожал плечами и отправился по своим делам. Через несколько минут по коридору беспрепятственно проследовал капитан-шутник. Неподалёку но на таком расстоянии, что шутник её бы не услышал, Лола в весьма не сдержанных выражениях втолковывала Эрни, как важно при осуществлении столь ответственных планов всё делать вовремя, и как ужасно он промахнулся. Если бы кто-то видел в этот момент Лолу и Эрни, он бы нисколько не усомнился в том, Кому из двоих на самом деле требовалась помощь, на их никто не видел, пожалуй, к счастью для Эрни. Дневник, запись номер 511. Взяв на себя задачу убедить верхушку якудзы в том, что он представляет суперсемейство этой мафии, Суси В некотором роде повысил себя в звании. Под этим я подразумеваю то, что он поднялся до уровня принятия решений, не свойственного рядовому легионеру. Подобно офицерам, он более не мог позволить себе прохлаждаться даже в то время, когда у него не было дел, непосредственно требовавших его участия. Получалось так, что занят он был постоянно. И все дела становились неотложными, кроме того, как-то уж так получилось, что кто-то то и дело просил его о чём-то сверх того, чем он планировал заняться. Суши откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Вменявшись из дежурства, он только тем и занимался, что пялился на экран компьютера. Ей ощущение у него было такое, что у него уже начала помаленьку плавиться сетчатка. Спина и плечи немилосердно ныли, и это было ещё одним верным признаком того, что он слишком долго сидит перед компьютером и вдобавок слишком сильно волнуется. Сусик к такому не привык. И от того, что он сам во всё это ввязался, ему было не легче. Прошел уже час, нет, почти два. Судя по дисплею времени, с тех пор, как рвач пытался оторвать Суси от компьютера, дабы они пропустили по кружечке другой с приятелями в баре. Тогда Суси сказал загадычному дружку, что догонит его. — Вот только проработаю еще одну мелочь, — сказал он. — До окончания проработки... Бейли ещё очень и очень далеко. Так хотелось всё бросить и отправиться в бар. Около компьютера Суси удерживала лишь осознание того, что он вступил в игру не на жизнь, а на смерть, и сейчас на карту была поставлена его собственная жизнь. Этого было более чем достаточно для того, чтобы заставлять себя трудиться. Без передышки. Конечно, Суси этого не планировал, но надеяться ему было положительно некуда. Стук в дверь вернул его к действительности. Суси подошёл к двери и поинтересовался: "Кто там?" Было время, когда Суси открыл бы дверь, ни о чём не спрашивая, а теперь стала сторожничать. "Это я, Бикер." Послышался из-за двери знакомый голос. Суси открыл дверь. Пошел в дворецкий шутто. «Садитесь», — продолжил Суси и указал на мягкий диван и кресло. «Что-то стряслось?» «Капитан обеспокоится из-за неприятностей, в которых повинен кто-то из секты преподобного Айреса», — ответил дворецкий. «Проблема в том, что...» Что многие члены этой секты сделали себе пластические операции, дабы внешне уподобиться своему идолу. Из-за этого возникают определённые трудности в том, как отличить их друг от друга. Ну да, понятно, кивнул Суси и уселся на стул напротив Дворецкого. Парочка моих знакомых сделали себе такие операции, Так я их не могу друг от дружки отличить, пока они разговаривать не начнут. Ну, а от меня-то вы чего хотите? Местные полицейские располагают видеозаписью, произведённой в том ресторане, где некто, имеющий внешность члена секты, учинил ограбление и погром. Они полагают, что преступником является кто-то из военнослужащих нашей роты, сообщил Бикер. постукивая по коленям кончиками пальцев. Преподобный Айрес сказал о том, что в его секту успело вступить значительное число местных жителей. Он предполагает, что виновником происшествия может быть один из них. — А что все может быть? — кивнул Суси. — Ну а я-то тут чем могу помочь? Капитан! — Капитан! Просит вас произвести компьютерную обработку видеозаписи, ответил Бикер. Мы подумали о том, что точный анализ голоса и движений преступника могли бы послужить более надёжным средством идентификации, нежели данные его внешности. Конечно, согласился Сухи, но только в том случае, если мы располагали бы такими же данными. по всем подозреваемым. А вы сами только что сказали о том, что является препятствием для проведения подобного анализа. Ну, препо, слишком много прихожан. И если мы не сумеем раздобыть видеозаписи, на которых засняты все они до одного, мы никак не сможем выявить преступника. Кое-что мы способны сделать очень быстро. — возразил Бикер. — Вы — наш самый опытный компьютерщик. Капитан хотел бы, чтобы вы произвели компьютерный анализ архива роты. В вашем распоряжении несколько головизионных дисков, на которых весь личный состав заснят в то или иное время. Если мы сумеем доказать, что преступление совершил не кто-то из легионеров, Это уже будет большой успех. — А что, если все получится наоборот? — нахмурившись, поинтересовался Суфи. — А что, если кажется, что это как раз кто-то из наших? — Тогда у нас не останется выбора. — поджав губы, это звался Бикер. — Вы сообщите нам, кто это, а капитан проследит за тем, чтобы этот человек... понёс заслуженное наказание, а иначе невозможно защитить честь и доброе имя легиона, так считает капитан. Но мне почему-то кажется, что мы сумеем доказать, что преступление совершено не легионером. И скорее всего, выявление преступника произойдёт на втором этапе расследования. На втором этапе заинтересовался Суси Наклонился к Бэйкеру, подпёр кулаком подбородок. Ну, ладно, я согласен. А что за второй этап? Бэйкер приступил к объяснениям.